Туда делись все комплименты и поздравления. Он скупо отметил в качестве положительной стороны тематику, о рабочем классе, как выяснилось. И долго говорила об обо пессимистической с которой автору, то есть мне, предстоит серьезная борьба. Я не верил собственным ушам. Но тут встал Рикимчук и в пылу спора вознес повесть на недосягаемую высоту. И тогда все дружно накинулись на меня, будто я был тайным пособником закоренелых врагов, в чем только меня не обвиняли, именно меня, а не мою повесть, и в очернительстве, и в незнании жизни, и в клевете, и в перегибах, и во всех прочих мыслимых и немыслимых грехах, Но до выводов дело так и не дошло, потому что разгневанный Александр Евсеевич, обругав всех чинушами, велел мне показать характер. Я показал, и мы с Ряким Чуком хлопнули дверью в буквальном смысле слова. Не знаю, что послужило причиной столь беспощадного разгрома, но думаю, что мне повезло. И дело даже не в том, что я, случись с вряд ли написал бы... О здесь тихие, а в том, что я не встретился бы с Борисом Николаевичем Полевым и редакцией журнала «Юность». И не возникла бы цепочка, связавшая воедино прозу, театр и кинематограф. В конечном счете все самое хрупкое, например, любовь, дети, творчество, рабы слепого случая. Закономерности действительны только для больших чисел. И так рассвилипевший Рикимчук увел меня сред коллегии, велел на другой день забрать в журнале все экземпляры повести и лично отвез ее в другой толстый журнал. Она лежала там довольно долго, но однажды меня... Вызвали, Я приехал, поднялся на второй этаж и был введен в кабинет Александра Трихоновича Твардовского. Он торопился, был одет, разговаривал стоя и очень коротко. «Мы берем вашу повесть, но надо сокращать. Ваш редактор Анна Самойловна Берзер, слушайтесь ее». Кажется, я тогда ничего не успел сказать, Вскоре Александр Трифонович умер. Моя работа с Анной Самойловной отложилась, но я дорожу этим мимолетным свиданием. Со мной, хотя и коротко, говорил сам Твардовский. И говорил задолго до зорь Тихих. 11 мая 1968 года В Подольском военном госпитале умер мой отец, так и не дождавшийся моего признания. Оно состоялось через год. И мне всегда хотелось поступить, как поступил герой Горьковского рассказа, прийти на могилу и доложить, отец, сделано. Но тогда дело еще не было сделано, Я не знал, когда оно будет сделано, но уже знал, что сделано будет. Это не самоуверенность, а диалектический скачок, переход количества в качество. Я дозрел, и зрелость выразилась не в том, что я стал лучше писать, а в том, что я понял, о чем я должен писать. Странное дело, это понимание не поддается логическому объяснению. До момента прозрения было проще. Я знал, что собираюсь писать. И мог рассказать сюжет или заведомо туманно изложить нечто в заявке. Теперь эта легкость испарилась. Я вдруг разучился рассказывать. Да и что рассказывать-то? Сюжет? Ну разве в сюжете дело? Разве зори исчерпываются историей как пять девушек и старшина не пропустили фашистских диверсантов? Разве в списках не значился... Это о том, как молоденький лейтенантик сражался в Брестской крепости и «Не стреляйте белых лебедей» роман о защите окружающей среды,